1807 году непосредственно после Тильзита наступил короткий период иллюзий. Тильзит был встречен во п р а с ц и и восторженно. Эти радостные чувства порождались тем, что Тильзит рассматривался как гарантия против новых войн. Обещанию данному Наполеону в 1807 году солдатам то была последняя война, тогда еще верили. Но, как выше говорилось, Наполеон встал на путь н о в о г о д о в о е в а н н ы К Франции были присоединены т о с к а н а Римская область, позже в 1810 году Голландия, Ганзейские города. Но в 1808 году была а ч т о война против Португалии, затем Испании, п р и н я в ш и й вскоре непредвиденно грозный характер. Россия в эти же годы вела войну со Швецией, в результате которой была присоединена ф и н л я н д и и и т у р ц и й Александр мечтал о Константинополе, и идея раздела турецкой империи была одной из наиболее острых и соблазнительных тем переговорах двух монархов. На решение вопроса медленно подвигалось вперед, потому что Наполеон сам имел тайные виды на Константинополь и спешил отдать его своему союзнику. Так на почве з а о е в а т е л ь н о й политики между обеими странами. стали возникать разногласия. Они преодолевались, но не устранялись. стали накапливаться взаимные претензии. Во время русско-шведской войны Наполеон обещал Александру оказать военную помощь, и корпус Бернадота был двинут для того, чтобы нанести удар Шведам. Но Бернадот, видимо, больше по собственной инициативе, чем в результате инструкций, не оказал в нужный момент помощи. И военная поддержка Франции стала с п л а т о н и ч е с к о й Во время Австро-французской войны 1809 года правительство Александра I отплатило Наполеону тем же. Наполеон добивался, чтобы Россия двинула крупные военные силы против Австрии. Александр, у к л о н я в ш и й с я от вточных обязатель, тем не менее в апреле 1809 года заверял Наполеона: Ваше величество может рассчитывать на меня. Мои возможности, поскольку я веду две войны, не велики, но все, что возможно, будет сделано. ОРГПБ, фонд Шпильдера, Картон 27, д е л о номер 12, а л е к с а н д р Наполеону, апрель 1809 г о д а лист 19. а л е к с а н д р приказал корпусу генерала г а л и ц и н а идти в н а п р а в л е н и и австрийской границы. Смотри интересную статью Казакова в журнале История СССР 1969, номер ш о н не обманывал Наполеона со Шварценбергом, как утверждали некоторые историки. На участие России в войне 1809 года в целом имело примерно такую же степень деятельности, как участие Франции в войне России со Швецией. В течение времени споры и разногласия стали возрастать. Предметом п о с т о я н н ы х д а й м l e подозрений и припиратель было великое герцогство Маршавское. Александр I подозревал Наполеона в стремлении восстановить Польшу. Политика Наполеона в польском вопросе была действительно двусмысленной. Он не скупился на обещания польским патриотам, но в то же время, став угромонархом, связанном со старыми европейскими династиями, был чужд мысли восстановить независимое польское государство. В апреле 1811 года Бонапарт говорил: «Я весьма далек от того, чтобы стать дом Кихотом Польши». Он не собирался жертвовать ничем реальным ради восстановления независимости Польши. к о р е е н а п р о т и в он стремился поставить поляков на службу а г р е с с и в н о т р а н ц у з с к и м планам, использовать их в своих интересах, реально ничего не делая для них. Но его п о с т о я н н о е з а и г р ы в а н и е с поляками. Его стремление сохранить на русских границах пост в и д и Герцогства Варшавского вносило элементы мирвозности, о напряженности в отношениях двух г о с у д а р т в Александр был крайне чувствителен к вопросу о Польше и придавал ему первостепенное значение. Увеличение территории Герцогства Варшавского после войны 1809 года его весьма обеспокоило. Чтобы покончить с вопросом о Польше. Александр предложил к о л и н к у р у подписать конвенцию, по которой французская сторона официально обязывалась никогда не восстанавливать независимой Польши. к о л и н к у р человек умный, хорошо разбиравшийся в истинных намерениях французского императора и в политической обстановке в Петербурге, легко пошел на этот акт. 4 января 1810 года конвенция была подписана Коллинкуром и Румянцевым. И она могла бы с т а т ь по крайней мере на какое-то время платформой примирения двух держав. В в н е ш н я й политике России, том 5, страница 685, 5 д и п л о м а т и ч е с к и е с н о ш е н и я России и Франции, 1808-1812», т о м 4, с т р а н и ц а 2 3 3 2 т 9 р Но оформление Конвенции с о в п а л о по времени с трудными для Наполеона переговорами о его политическом браке. Уже говорилось, что Наполеон сватался с с е с т р е й Александра Анне Павловне. Этот д е м а р ш породил н е с ч и с л и м о е о с л о ж н е н и е между Парижем и Петербургом. Здесь нет возможности вдаваться в историю этих тягостных для обеих сторон переговоров. г е н а с т и ч е с к о е безумие Наполеона? Нашло в конце концов свое завершение в браке с дочерью австрийского императора Франца II Марии л у и з е й Но затруднительные и, как к а з а л о с ь н а п о л е о н у оскорбительные для его достоинства переговоры о браке с сестрой русского императора, оставшиеся безрезультатными, повлияли на решение вопроса о Конвенции 4 января. Наполеон был задет л и ч н о и отказался ратифицировать Конвенцию. тех формулировок, как ее подписал к о л и н к у р и внес иные предложения. Питмом, ш а м п а н и 16 марта 1810 год. Переговоры затянулись, и конвенция в к о н ц е к о н ц о в не была подписана. В литературе нередко в с т р е ч а е т в я утверждение, что охлаждение отношений между двумя державами было связано с неудачным выбором послов в обеих столицах. Выбор был действительно не вполне у д а ч е н Первый царский посол граф Петр а л е к с а н д р о в и ч Толстой был убежденным противником франко-русского союза, тяготился возложенными на него м и с с и и и все, о т совершавшееся в Париже, видел сквозь темные очки. Следует Напомнить, что Толстой был принят с исключительным вниманием и любезностью Наполеоном и его м и н и с т р о м сборник российского исторического общества. том 88, номера 98-99, с т р а н и ц а 282-289, ноябрь 1808 г о д а Но уже год спустя Наполеон должен был простить Александра Спени посла. По-видимому, не вполне удачен был выбор и первого посла Наполеона генерала Савари герцога Ровиго. Савари не хватало аристократизма. личного обаяния, которыми в полной мере обладал его приемник к о л и н к о р своей н а й н а п о р и с т о с т ь ю и резкими манерами Савари было нелегко завоевать симпатии петербургских господ. И все-таки, каковы бы ни были достоинства или недостатки первых послов Толстого и Савари, возникшие разногласия происходили неотлично с к а ж е т После э р ф о р т а Были найдены вполне подходящие послы. В Париж приехал князь Александр Борисович Куракин, один из авторов п е л ь с к и х документов, убежденный сторонник союза с Францией, человек обходительный и приятный, вполне пришедшийся к д в о р у к а л и н к у р также сумел з а в о е в а т ь симпатии Петербургского общества, но несмотря на то, что и в Петербурге, и в Париже были хорошие посланники, отношения между обеими странами все более разглашались. одним из главных источников разногласий оставалась проблема континентальной блокады. Антианглийская блокада была невыгодна с точки зрения экономических интересов господующей с т в классов России, и Александр пошел на нее с к р е б я сердце, потому что политические преимущества союза с н а п о л е а н о в с к о й Францией превышали экономический ущерб от антианглийской торговой политики. Напомним, что фактически континентальная блокада начала применяться в России с осени 1808 года, а окончательно была принята в мае следующего года. Но уже с о с е н и 1809 года начались г е е н а р р у ш е н и я смотри злотников, континентальная блокада и р а с ч и я Но претензии Наполеона к русскому партнёру не были б е с п о ч в е н ы Было верно, что русские власти не проявляли педантизма. и строгом соблюдении континентальной блокады. Они нарушали установленные жесткие правила, и удивляться тому не приходилось. Они действовали в соответствии с собственными интересами. И хотя переписки между двумя правительствами нередко затрагивался вопрос о тех или иных отклонениях от блокады, Наполеон должен был с этим мириться, потому что и само французское правительство по необходимости ее нарушало. Пять лет континентальной блокады доказали на практике ее несостоятельность. Идея удушения Англии на островах была опровергнута жизнью. Наполеон, несомненно, н е д о о ц е н и л н е значений технической революции в Англии, совершавшейся в эти годы, невозможности британской торговли с Соединенными Штатами Америки. Англия оставалась мастерской мира. Она сохраняла неоспоримое преобладание на море. И сама французская экономика не могла обойтись без Англии. Наполеон нерезко давал фактические указания нарушать континентальную блокаду. Хотя, Например, в одной из директив Бертье он ясно давал понять, что надо закрыть глаза на ввоз кофе и сахара на корсику. Французская промышленность, даже в благоприятных условиях, стимулировавших ее рост, в силу технической отсталости и нехватки сырья. не могла покрыть потребности ни Европы, ни самой Франции в ряде промышленных товаров. Правительство вынуждено было давать л е н з и и на ввод товаров, которые в конечном счете оказывались английского происхождения. Ухудшение отношений с Францией толкнуло русское правительство на ответные меры. Тариф, введенный в начале 1811 года, повышал на 50 процентов пошлины на в с е в в о з и м ы е промышленные товары. Практически это был удар по французским товарам. Смотри Тарли, континентальная блокада, сочинение том 3 страницы 362, -я, 369. л и с е л ь н ы е войны, которые вело царское правительство, и политика континентальной блокады резко с р о к а с и в ш а я экспорт товаров из России. отразились на с о с т о я н и е русских финансов. Курс рубля резко упал. п р е о д о л е т ь финансовые трудности ц а р с к о е правительство пыталось с помощью займа у французского банкира л а с п и т а Соответствующее соглашение после трудных переговоров было достигнуто. л а с п и т однако поставил условие, чтобы соглашение было гарантировано французским правительством. Наполеон отказал в этом. Внешняя политика России, том 5, номер 191, с т р а н и ц ы 4 е 6 4 р а номер 207, с т р а н и ц ы а 448-449. Это было проявлением его нового антирусского курса. Захват в 1811 году владения герцога о л ь д е н б у р г с к о г о ближайшего родственника царя Александра. Показал, как далеко зашли франко-русские разногласия. Год от года накапливалось все больше спорных вопросов. Эти вопросы не касались к о р е н н о ж и з н е н т л ь н о й п р о б л е м но возникло много разногласий по частным вопросам. Были ли устранимы эти споры расхождения взглядов в з а и м н о й п р и т е з н и и Да, конечно, так как каждый из них не было само по себе значительным. Но эти разногласия... Можно было преодолеть лишь при наличии доброй воли с обеих сторон, но было реально. 2 0 марта 1811 года тот один пушечный залп возвестил жителям р а н ц у з с к о й столицы, что у императора родился сын, наследник п р е с т о л в Накануне было объявлено, что 21 выстрел будет дан по поводу рождения дочери. После 21 выстрела наступила долгая пауза, затем раздался новый залп, и п о с л е д у ю щ и е выстрелы оповестили, что отныне династия Бонапартов имеет законного продолжателя. Еще одно желание Наполеона сбылось. Все первые десять лет своей диктатуры и особенно с 1804 года, когда он провозгласил себя наследственным императором, Наполеон жил с ощущением непрочности совершаемого им дела. У него не было законного наследника, и будущий и м п е р и я оставалось неясным. Он предвидел с т о р ы братьев распри к семье. Теперь и это желание сбылось. В Париже 101 пушечный выстрел пробудил ч у в с т в о радости и облегчения. Не потому, что народ жил семейными радостями императора, как в том уверяла верно п о д д а н н и ч е с к а я печать, а потому, что многие люди считали, что рождение наследника престола означает укрепление мира. Почти 20 лет Франция находилась в состоянии войны, и жажда мира, требование мира, стали повелительной необходимостью для страны. Мир давно ожидаемый и отодвигавшийся с каждым годом куда-то в н е и н в е с т и теперь весной 1811 года казался обеспеченным. Но странное дело. Теперь, когда казалось, все желания Наполеона были исполнены, когда он достиг всего, к чему стремился, сам Властитель французской монарсии становился день ото дня все более мрачным, нелюдимым. На торжественных приемах в т ю е л е р и й с к о м дворце, на которых собирались с о п е р н и ч а я и е богатством и представители старинной родовой французской аристократии, и нового имперского дворяства, н и германские наследные принцы и князья, и итальянская знать Царили холод и принужденность. Здесь были выставлены на показ роскошь б о г а т с т в в е л и к о л е п и Все танцевали. Со времени воцарения молодой императрицы их дома Габсбургов императорский двор полностью восстановил обычные традиции старого королевского двора. Мария Луиза шла по стопам своей тетушки Мариан т у а н е т ы Парадные балы с м е н я л и с ь костюмированными балами. но эти имевшие почти принудительный характер развлечения не н и с л и л и Причина была не только в том, что Марии л у и з е н е хватало беззаботного, искрящегося легкомыслия Мариан т у а н е т т ы как с п р и м е д т и в о п а л с а л Стендаль. При этом дворе с недаемом чистолюбием совсем не было мелкой подлости, но зато там царила у д о в л е т я ю щ а я с к у к а п р а з д н и к в о т ю и м л я м и и Сан-Кло были в о с п и т и т е л ь м и Не д о с т а в а л о только людей, которые умели бы разлетаться. в Не было возможности вести себя непринужденно, отдаваться веселью. о д н и т е р з а л о чистолюбие, других страх, третьих волновало надежда на успех. Император стал нелюдимым и з б е г а л с я ветерников. Он появлялся ненадолго, р а с п о л н и в ш и й тяжеловесный, м е д л и т е л ь н ы й в движениях. н е б о д в и ж захолодным лицом, с двинутыми с хмурыми б р о д я м и казалось, он всем был недоволен. Его тяжелый пристальный в з о р скользивший по лицам, всех леденил. При его появлении шутки о б р ы в а л и с ь на полуслове, умолкал смех. Он распространял вокруг себя холод и страх. Но он знал, что на балах должны быть танцы, и он хотел, чтобы все танцевали. И танцевали стардриль, словно обывали повинность. с испугом озирает на как бы застывшую ф и г у р у императора. Танцевали по рангам: в первой паре князь Непшательский и Ваграмс и Бертье с императрицей, во второй Обергов Маршал, герцог в т р и у л ь с к и й Дюрок в к о р о л е в о й гортензии и далее починам. Затем в газетах появлялось сообщение: вчера в Тюильри был большой бал. Если судить по прессе. Во Франции только и занимались тем, что танцевали кадриль. Наполеон становился все более угрюмым. Ни с ч а с т л и в ы е как могло казаться брак с молодой женой, ни радость отцовства не могли вернуть ему той полной и з н е н н о й силы увлеченности, которая так привлекала в генерале Бонапарте д е с я е лет назад. Люди, близко наблюдавшие повседневную жизнь Наполеона, передавали шепотом, что император стал плохо спать. об этом говорили, потому что Наполеон принадлежал к числу людей, умевших управлять не только своими эмоциями, но даже сном. известен случай, когда во время упорной и требовавшей большого душевного напряжения битвы под Ваграмом Наполеон в разгар сражения, передав на какое-то время командование Герье, лег на меховую шкуру прямо на землю т р и грохота орудий. И сказав, что проспит десять минут, действительно в голове н о з а с н у л Через десять минут он проснулся и снова принял командование. Человек умевший засыпать, когда хотел, и просыпавшийся, когда было нужно, теперь лишился сна. С ним с л у ч а л и с ь какие-то странности. Однажды во время приема в т ю л е р и й с к о м дворце он вышел к присутствующим. Окинул всех м и в о и ч н ы м взглядом, остановился посреди н е зала и в течение нескольких минут, опустив голову к низу, разглядывал что-то, одному ему видимое на паркете пристально смотрел в о д н у т о ч к у Этот л и л о с так долго, что породило заметное замешательство среди гостей. Маршал м а ц е н а желая выручить императора, подошел к нему и задал какой-то вопрос. Наполеон что-то недовольно б у к н у л и вышел из зала. Что же порождало столь необычное, тревожное, почти сумрачное состояние духа могущественного императора? При внешней роскоши, богатстве, блеске императорского двора, п р и к а ж у ю щ и й с я безграничные с и л е бескрайней империи Наполеона, она империя переживала внутренний кризис. с и м п т о м ы болезни стали обнаруживаться давно. Первые черные точки появились в тысяча. В 1804 году они усилились в 1808 году, и с тех пор кризис стал прогрессировать. В 1810-1812 годах Наполеон не мог у ж а т себя скрывать, что видимость и сущность не тождественны. В 1811 году р а з о р о д и л с я экономический кризис небывалой силы. с м о т р и т Парли, континентальная блокада. Сочинение том 3 страницы 4 4 8 ы 7 6 о н проявился в ринском сокращении торговли и в значительном упадке промышленной деятельности, и, наконец, в продовольственном кризисе. О тяжелых последствиях двух н е у р о ж а й н ы х лет и экономическом кризисе 1811 года нужно было судить не по п р и г л а ж е н н ы м официальным отчетам, а по свидетельствам современников. Тот же Трезвенный Тибодо, хорошо знакомый с обстановкой на юге Франции. 1 8 0 года он был префектом департамента Буш-Дюром. Рисовал бедственное положение трудовых людей, с т р а д а в ш и ь от голода и д о р о г о в и т н ы Цены на хлеб в Марселе с 15-ти 20 сантимов за фунт поднялись до 70-ти 80 сантимов, то есть возросли в 4 раза. их хлеба вообще не хватало. В Марселе при населении в 90 в т ы с я ч р ы с я ч ч е л е й свыше 10 т ы с я ч семей, то есть почти половина населения, записали списки на п о м о щ е с т в о в а н и е 10 т ы с я ч франков выделенных правительством для питания неимущих были п о в р а ж е н и ю т и х и о к а п л и й моря. н е ч а с т н а я благотворительность, не меры, принятые властями. не могли преодолеть жестокой нужды народа. Было много несчастных, не переживших этого ужасного времени, когда о н и должны были отбивать у животных продовольственные отбросы. В таком же положении, как Марсель, находились многие другие города. В 1812 году острота продовольственного кризиса о т м я г ч и л а с ь связи с хорошими видами н о р о ж а й и жесткими мерами, принятыми правительством против скупщиков зерна и другого продовольствия. Все же нужда, особенно в городах, оставалась большой. Французская эта часть, находившаяся под строгим правительственным контролем, скрывала истинное положение. Но с в и д е т е о продовольственных бедствиях трудящегося населения Франции проникали в иностранную печать, в частности русскую. Во многих провинциях Франции Зажиточные люди обязались в ы д а в а т ь каждому неимущему человеку по фунту наден хлеба. Писали в русских газетах летом 1812 года. Московские ведомости номер 50, 22 июля 1812 года, страница 1345. Еще ранее, до разрыва с Россией, в начале мая того же года сообщалось, что французским правительством Запрещено скупать в одни руки хлеб всякого рода зерном или мукой. Что запрещено также продавать хлеб в иных местах, кроме рынков, в установленные дни и часы. Санкт-Петербургские ведомости. Номера 43. 28 мая 1812 года. Страница 674. Столкнувшись с с о т р а т ы м и продовольственными затруднениями. Правительство вынуждено было прибегнуть к чрезвычайным мерам. Летом 1811 года оно пошло на повторение мер якобинского конвента, установление максимума твердых цен на продукты питания. И Тибодо, многоопытный Тибодо в своих мемуарах прямо указывал, что правительство вернулось к продовольственной политике якобинцев 1793 года. твердые цены на продукты питания, реквизиция, вмешательство государства в экономическую сферу – эти чрезвычайные меры были порождены о с т р о т о й экономического кризиса. Но не только экономическое состояние Франции и в а с с а л ь н ы о е государство внушали опасения императору. Плохо шли дела в Испании. Наполеон, верный своим д и н а с т и ч е с к и м предрассудкам, назначил брата Жозефа генералом. Главнокомандующим бару зонов с и л действовал ш и е на п е р е н е й с к о м полуострове. Жозеф стремился к большему; он хотел стать генералиссимусом, на что Наполеон не соглашался. Ему приходилось держать более д в у х т р и д ц а т тысяч войск в Испании, чтобы создавать подобие нормального функционирования государственного организма. На самом деле в Испании продолжалась народная война, и лучшие наполеоновские маршалы не могли е е подавить. Сульт потерпел поражение под Кабиксом, Сюше и в п ы т а л неудачу под Арагоном, прославленный м а ц е н а потерпел неудачу под Пуэнте де Оноро. Император был бешен. Он выразил свое недовольство м а ц с н а и отстранил его от руководства военными делами. Знаменитый полководец оказался в о п а л е Конечно, эти меры, как и жестокие репрессии против испанского населения, Как и выговоры н о т а ц и и которые он читал своему брату испанскому королю, были бесполезны. Подчинить Испанию было невозможно. Весь испанский народ сражался за независимость и свободу. Война не прекращалась ни на день. В Германии дело не дошло еще до взрыва, но он назревал. Король р ф а л ь д с к и й младший брат Наполеона Жером предупреждал, что если возникнет война, то все области между Рейном и Одером стал от очагом т е ж е л е н щ е г о восстания. Генерал Раб говорил, что при первой военной неудаче от Рейна до Сибири все поднимутся против нас. В Италии, к о т о р о й частью стала французской провинцией, частью востальным королевством, приходилось увеличивать гарнизоны для того, чтобы держать в повиновении страну. Там уже началась освободительная партизанская война. В ноябре 1811 года Наполеон предписывал п а с ы н к у в и е к а р о л ю Евгению б о г а р н е формировать подвижные колонны из итальянцев и французов, придать им кавалерийские отряды, поставить во главе генерала и их усилиями покончить с б а н д и т и з м о м в окрестностях Рима. Но что представлял собой этот б а н д и т и з м То было антифранцузское партизанское движение итальянских крестьян. итальянских патриотов, поднявшихся на освобождение Родины от иноземных угнетателей. Такие же приказы о создании военных формирований для борьбы с бандитизмом были даны генералу Миоли с у в р и н и и великой герцогине Тосканской Элизе. Принятые меры не дали ожидаемых результатов, и в апреле 1812 года Наполеон дал новые распоряжения принцу Евгению. Он требовал от него покончить с б е н б и т а м и глядящими с я в г о р а х венецианской области. Не лучшим было положение и в других в о ц а л ь н н ы х государствах. На протяжении ряда лет нарастал конфликт между Наполеоном и его младшим братом Луи, королем Голландии. Из всех братьев Наполеона Луи был ему ближе других. Но Луи, став королем Голландии, удостоверился, что политика французского императора идет во вред народу, монархом которого он стал. Упрямый и своенравный Луи не захотел покорно следовать предписаниям старшего брата. Конфликт обострялся. Он закончился тем, что в 1810 году Луи отрёкся от престола в пользу своего сына. Наполеон не пожелал выполнить волю брата, он просто присоединил Галлию к французскому государству. Но дела в г о л л и и не внушали доверия императору. И в приказе генералу Монитору, он обязывал следить за поддержанием порядка в этой части французской империи.